Глава вторая. «Принимай заказ, начальник!» Сияющий от счастья Бейсик тыкал пальцем на возвышающегося над нами нейтрона. Видимых различий я с первого взгляда не заметил. Разве что голем стал чуть толще со спины, да и по бокам раздулся немного. Быстрый взгляд в инфофайл по голему, и в глаза сразу бросаются изменения. «Ого! Действительно мастер!» Бонусная способность голема была определена. Навык — техник. То, на чем я очень сильно настаивал. Без этого весь дальнейший путь моего голема стал бы проблематичным. «Смотри», — Бэйсик указал на светящийся перед ним голый экран. «Вот тут я модернизацию провел одну. Моя фишка, только недавно открыл». Я посмотрел, куда указывал техник. «Так, ячейки голема». М да. Ячеек стало на 10 штук больше, но не это главное. Нейтрон не был игроком, он был всего лишь питомцем, и при его смерти все содержимое ячейки обычно вываливалось наружу. А теперь он будет забирать все, что у него есть с собой, на перерождение. Круто, что тут скажешь. А еще вес вещей, помещенных в ячейке голема, уменьшался на 10% и прибавка эта не постоянная, а растущая от уровня к уровню. «А теперь главное!» — поднял обе руки вверх техник. «Боевая форма!» — с командовал он, и нейтрон преобразился. Мой голем чуть повернулся, и мы увидели его спину. Черные многогранники на спине очень быстро разошлись в стороны, и оттуда поднялись две тридцати-миллиметровых пушки. Два А-42. Опознать стволы не составило никакого труда. Именно их я и приволок на базу. Пушки поднялись и заняли свои места на плечах у Голема. Поводив стволами в разные стороны, нацеливая их на разные углы помещения, Голем встал во внушительную позу. Репетировали они, что ли? Боепитание напрямую из ячеек, похвастался Бейсик. А вот это было просто нереально круто. В ячейках нейтрона помещалось сто одинаковых предметов. Все как у игроков. Но этого было мало, и что-то с этим надо делать. Я даже знал, что. Только для этого мне надо прибыть на базу к волкам. Опять предстояли траты. Да, золотой запас таял, как снег в апреле. Быстро и безвозвратно. А теперь внимание, продолжил техник. Фаза два! При этих словах нейтрон очень быстро опустился на колени и уперся верхними конечностями в пол. А с его боков вылезли спарки труб, в которых угадывались противотанковые ракетные комплексы. За основу взял комплекс Карнет, который вы мне предоставили, отчитался Бейсик. Подшаманил немного, чтобы значит КПД немного поднять. Ну и так по мелочи еще. Вот. А самое главное перезарядка всего 27 секунд. Магиоз выдал глубосотеческой любовью рассматривая моего голема. От его слов тощие плечи техника расправились, но шире он от этого не стал. Я же был занят практической стороной вопроса и полез с расспросами. «Ремонт стволов и всего сопутствующего. С этим как?» «Так он же теперь техник», — пожал плечами Бейсик. «Сам справится. Заодно и специализацию прокачает». «Дальность гарантированного поражения. Пушками и ПТРК», — задал я следующий вопрос. Вот тут тестировать надо. Систем наведения у него нет. Можно поставить, конечно. Есть у меня парочка подходящих, но это все за отдельную плату. Нейтрон, я напрямую обратился к Голему. Что скажешь? Голем ожил, поднялся на ноги и спрятал все вооружение. Подраться хочу, — юношеским басом ответил он, сжимая сформированные на верхних конечностях кулаки. Мой пизд. Поотечески, улыбаясь, хотел выдать глыба, но, наткнувшись на мой уничтожительный взгляд, проглотил окончание ненормативной лексики. «Что по наведению и поражению цели?» — уточнил я свой вопрос. «Гарантированное поражение пушками 2А-42 до 200 метров. Дальше надо проверять!» — пожал плечами громадный металлический подросток. «По ракетам ничего сказать не могу. Совсем новое для меня вооружение. Но я думаю, справлюсь. Навык наработается, я так вижу. Мне бы потренироваться немножко. В конце предложения Голема явно чувствовались просительные нотки. Потренируешься? Куда нам без тренировок? Кивнул я. Я доволен. Вынес я общий вердикт и пожал руку технику. Тот радостно ее затряс, не переставая улыбаться. А ты чего это светишься, как новогодняя елка? Недоверчиво спросил Глыба. Бонусов не будет. Все по Ранту. — А и не надо, — радостно заржал Бэйсик. — Я на его модернизации три уровня основной специальности апнул. Так что, мужики, если решитесь еще что-то присобачить куда-либо, зовите. Я теперь еще больше умею и могу. — Да вот как раз таки и надо, — задумчиво выдал Глыба. — Вы Гая завели? — недоверчиво поинтересовался техник. — Ага, — тяжело вздохнув, выдал Глыба. — явно в уме прикидывая, во что ему обернется модернизация роботизированной платформы. А самое главное, как ему перед начальством обосновать такие траты. Но улучшить свою игрушку он очень хотел. Это видел я, понимал это и Бэйсик, уже потирающий руки то ли от предстоящей работы, то ли от количества золота, которое он затребует за апгрейд танка. И пока они занялись первоначальным обсуждением модернизации платформы, я вызвал байта. Пес радостно залаял, чем обратил на себя всеобщее внимание и запрыгал вокруг меня. Он хоть и прокачался по пути интеллекта, но как был псом, так и мы остался. «Привет», — я погладил его по холке. «Хочешь стать еще сильнее, а главное быстрее?» Байт согласно гавкнул и преданно уставился на меня. «Хотите передать навык ускорения времени питомцу Байт?» «Да, нет». «О, да! Еще как хочу!» Питомец окутался сиянием сине-голубых искр и застыл соленой статуей. «Это что за фокусы такие?» «Полез разбираться». «Так, понятно все. Слишком большой рывок по лестнице могущества. Данный навык для моего пса оказался не по зубам. Байт ушел на принудительную синхронизацию и пробудет в ней еще семь часов. «Не критично, подождем». А вообще с Байтом надо что-то решать. Слишком он слаб. Понятно, что он простой питомец и изначально был обычной собакой, но все же. Опыта ему надо нормально набрать и полностью переходить на прокачку его энергетической формы. «Глеб!» — я позвал полностью увлеченного разговором штурмовика. «На склад меня отведи, и потом в туман». «Ага», — на секунду отвлекся он от разговора. На склад тебя проводят, а я потом на полигон подтянусь. Я лишь неопределенно пожал плечами. Мне его присутствие ни там, ни там без надобности. На склад нас с нейтроном отвел молодой старлей, не игрок. На базе клана «Россия» таких много, как я погляжу. Не игроков, в смысле. В принципе, так оно и должно быть. Откуда взяться такому количеству подключенных к системе, чтобы обеспечивать все нужды базы? Да если бы даже и нашлись, ты попробуй заставь их сидеть у черта на куличках и любоваться арктической метелью. А вот на складе я встретил практически родную душу. Не мне родную, а так, в общем. Бытует поверье, что во всех старых домах живут домовые. Я теперь точно знаю, что это не поверье. Всякого разного в моем мире хватает. Так вот на любом военном складе живет свой домовой. Прапорщик. Или если он совсем умудрён жизненным опытом, то старший прапорщик и блюдёт этот самый домовой свой покон исправно. Я бы даже сказал ревностно. А от того его никто не любит. Впрочем, как и он, весь белый свет. А закон у него всего один. На склад доставить всё, а из него только через его труп. Выдать всё имеющееся по первому требованию. Молодой Старлей передал соответствующую бумагу грузному мужчине. Тот только мутным взглядом прошелся по бумажке и с вселенской скорбью посмотрел на меня. Перевел взгляд на Старлея и только кивнул ему, что, мол, все понял. Снова перевел взгляд на меня, а потом только на нейтрона. «Чего изволите?» И целый океан грусти в голосе. «А чего есть?» расплылся я в улыбке. Глыба очень меня просил не наглеть. Я и не стал. Мне и надо-то было всего тысяч пять патронов калибра 9х19 мм, два автомата Калашникова сотой серии и с десяток ящиков патронов к ним. Что я и попросил. Еще раз вздохнув, домовой удалился на поиски. Вернулся он минут через двадцать и привез требуемое на тележке. Коротко кивнул нейтрону на тележку, и тот забросил все в свои ячейки после чего мы удалились, оставив грустного прапора на месте службы. Старлей провел нас через теплый переход в еще один ангар, где на входе у меня проверили пропуск. Все же режимный объект, без этого никак. Хотя это все для успокоения делается, как мне кажется. Активировать плащ тьмы, и меня на всей базе найдут лишь пара-тройка игроков. Ну, это я так думаю. Слишком мал средний уровень игроков Земли во вселенском масштабе. Такие выводы я делаю на основании лишь того, что видел на базе волков. Так это или нет, скоро узнаю. Хочу я этого или нет, а вояж по мирам мне предстоит. После проверки помещения меня провели в операторскую, где два техника, сидящие за компьютерами, уставились на меня. Я также молча уставился на них. Что делать дальше, я не знал. Выручил нас Глеб, ворвавшийся в помещение как ураган. Так, Олег, быстро говори, чего тебе надо, и я погнал. Там с Гаем разобраться надо. Я задумался. По факту, синий туман двенадцатого уровня — это полигон отработки боестолкновений с определенным коэффициентом приближенности к реальности. Двенадцатый уровень — это почти максимально возможная модернизация данного артефакта, и коэффициент приближенности в нем равен единице. То есть никакого полувиртуала. Только реальный бой. Дорогая вещица. Очень и очень дорогая, потому как при отработке этих самых боестолкновений начислялся опыт и прокачивались навыки. Правда, срок работы у него был всего час в неделю, да и энергии для запуска он требовал просто в фантастических объемах. Но то не моя печаль. На данный момент мне необходимо прокачать новоприобретенный навык нейтрону и преодолеть хотя бы один барьер на модернизацию моей сталкерской пушки. «Поток мобов с количеством параметра «жизнь» в районе 200 единиц», озвучил я свои требования. в Кивком отправил запрос сидящим за экранами техникам. Главный из них склонился над клавиатурой и быстро застучал по ней. Выскочившие на экран диаграммы и таблицы мне ничего не сказали, но, видать, очень многое сообщили ребятам в белых халатах. Они переглянулись, после чего по клавиатуре заработал уже второй. Вот младший из них на общий монитор, на котором возникло изображение муравья. «Среднее значение ХП – 220. Поток будет непрерывный. Они там гусеницу нашли. Уровни от седьмого до шестнадцатого. Плюс, если совсем туго станет и они понесут большие потери, то придут воины. Там уровни за двадцатый перевалят». «Броня?» – разглядывая изображение на мониторе, поинтересовался я. «В зависимости от уровня. Сейчас выведу на монитор описание». Изображение муравья сдвинулось в левый верхний угол экрана, а на освободившемся месте возникли табличные данные. Так, муравей, который вот ни разу не муравей, а моб под названием Мааю, имел размеры со среднюю собаку. Мог наносить урон жвалами и плевался кислотой. Кислота была такая, что проедала металл на раз, что уж говорить о хрупкой человеческой плоти. Но мы с нейтроном ни разу не обычная хомо. «Подходит», — я кивнул головой, соглашаясь. «Тогда проходите через шлюз и готовьтесь. Открытие портала через...» — он сверился с данными. «Одиннадцать минут». «Ладно, сталкер, развлекайся», — хлопнул меня по плечу Глеб. «Если не по сеньке шапка окажется, и ты вдруг скопытишься, то сам виноват». «Пошли, нейтрон». Не удостоив глыбу ответом, я зашагал в сторону приемного шлюза полигона. Верный голем шагал рядом, а я в очередной раз задумался. Синий туман — артефакт, который жаждут иметь у себя все кланы Вселенной. Если вдуматься в его возможности, голова кругом идет от открывающихся перспектив. Открытие врат практически в любую часть изведанного мира по требованию. Есть, конечно, свои трудности, коих, как оказалось, довольно-таки много но все это перекрывают дивиденды, которые приносит артефакт. Открыл портал в гущу мобов по заданным координатам и качай умения, набирай опыт. Только вот лута не будет, не позволит система такого. Как использовать туман в роли обычного телепорта. Можно, конечно, но дороговато выходит. Выгружай все, — скомандовал я, — когда мы прошли в шлюз. Огромных размеров помещения шириной в 50 метров и длиной в 150. Высота потолка метров 30. Бронированные стены с крупнокалиберными пулеметами внутри и все. Натуральный полигон. Развлекайся, не хочу. На расстоянии 100 метров от нас на полу проведена жирная красная черта длиной в 40 метров. Именно там и откроется портал. Высота самого портала составит 30 метров. Вот из этих размеров и времени удержания портала складывалось такое дикое энергопотребление самого артефакта. Два автомата удержишь же? Показывая насотые, поинтересовался я. Да легко! Браво, отозвался Голем и, взяв автоматы в руки, перестроил свои конечности. Теперь оба автомата были установлены в импровизированное станино, бывшее всего минуту назад руками Голема. Боепитание настроить сможешь, чтобы сразу из ячеек? Нейтрон ненадолго задумался, затем вскрыл первый ящик с патронами и убрал в ячейку первую партию в количестве ста штук. Откуда-то из груди у него вырос щуп и присосался к приемнику магазина автомата. Дальше он сформировал утолщение в виде того же магазина, еще на пару секунд завис и кивнул. Молодца. Я поднял большой палец вверх. Огонь только одиночными. Если совсем прижмет, то гаси гадов очередями. «А если уж совсем туго будет, расчехляй главный калибр». «И ракеты можно!» Почти трехметровая дитятка чуть не запрыгала от восторга. «Нет», — сразу отрезал я. «Ракеты только по моему приказу». «Доходчиво объяснил». «Есть ракеты только по приказу», — вздохнул голем. «Занять оборону. Приготовиться к отражению сил противника». Нейтрон покрутил головой, явно не понимая, куда ему идти и где занимать оборону. Пальцем ткнул, где именно ему встать, а сам занялся своими приготовлениями. Если у нейтрона с этим все было просто и понятно, то мне приходилось все делать вручную. Достал свой сталкерский ТТ и взглянул на количество единиц урона, которое мне предстояло нанести до того момента, как откроется его модернизация. Не так уж и много. Три с половиной тысячи. С учетом того, что сам пистолет наносил всего 8 единиц урона, кажется, что все-таки много. Но это не так. Не стоит забывать о моих прибавках. С их учетом, да если умножить все это на коэффициент, урон по мобам будет проходить в районе 180 единиц. Не стоит также забывать о значении такого моего показателя, как критический урон. Сочетание классов Ионик и Сталкер дало мне весомую прибавку к этому показателю. По разноуровневым противникам и тем, кто ниже, я стопроцентно буду попадать увеличенным уроном. Да и тем, кто на урон или два выше, тоже часто буду критовать. Выделил мысленным взором все патроны калибра 9х19 и обозначил их как боеприпас к моему именному оружию. Все, теперь они ни к чему не подойдут, кроме моего масштабирующего оружия. Должен возникнуть вопрос, о на кой мне калибр 9х19, если тульский токарев питается не им? Тут все просто. Мое умение «Взгляд за край» позволило мне увидеть следующую ступень развития сталкерской волыны. Вот, собственно, она и будет использовать боеприпас 9х19 мм. Набил все имеющиеся магазины патронами и взглянул на таймер. До открытия портала к муравейнику — три минуты. Вроде бы все приготовления закончены, все защиты активированы, Резервуары полны энергии, экипаж настроен бодро, можно начинать. Подошел к месту открытия портала, затем отошел метров на тридцать. Отсюда с сподручней будет вести огонь. Тут главное под огонь нейтрона не попасть. Вот смеху-то будет, если он меня пулями нашинкует. Пока ждал открытия, все крутил в голове одну мысль. Питомцев я модернизировал, а сам что? У меня очков исследования скопилось изрядное количество но тратить на земле я их не буду. Предварительно надо сайей и профом посоветоваться, а то забреду куда-то не туда, и весь билд полетит в тартарары». «Внимание!» — над ангаром прогремел голос из динамиков. «До открытия портала! Десять секунд!» Поднял ТТ на уровень глаз и приготовился к стрельбе. «Нет, что-то не так. Надо подстраховаться». Вытащил две бомбы по 10 тысяч урона каждая и держал их в руках до тех пор, пока не открылся портал. А затем с силой бросил их в открывшийся проем. С той стороны на меня смотрели внимательные глаза. Открытие портала явно привлекло внимание ближайших Мааю, и теперь они оценивали меня с точки зрения противника. Кто я? Враг или еда? Додумать я им не дал. Тройка выстрелов и три головы разлетелись, как переспелые арбузы, после удара по ним кулаком сверху. Пошла жара! Местность, открывшаяся перед нами, была степной. Кое-где виднелись небольшие холмики, а в отдалении возвышался муравейник. Я даже не сразу сообразил, что то, что я вижу, — это муравейник. Непонятный конгломерат из всего, что только можно, в форме большой наваленной кучи. И самое поразительное в нем — это его высота. Я даже на взгляд не смог оценить, сколько в нем метров. А потом мне стало не до разглядывания красот нового мира. Еще тройка муравьев подобралась слишком близко к проему, но их успел отстрелить нейтрон. Попадал он кучно, как и я, целясь в голову. А потом внезапно подошла толпа из десяти муравьев. В быстром темпе отстрелял оставшиеся пять патронов и перезарядился. А со стороны нейтрона послышалась короткая очередь, Но как я потом понял, это он просто в очень быстром темпе стрелял одиночными. Последовал небольшой перерыв, а после Маю повалили сплошным потоком. Мне даже пришлось ускориться, иначе я бы просто не успел. В этот же самый момент тапнулся мой ТТ. Новое оружие, как и предсказывала обилка Взгляд за край, являлось аналогом пистолета российского производства Грач. После этого дела пошли гораздо веселее. И урона немного добавилось, и емкость магазина заметно увеличилась. Не так часто перезаряжать приходилось. В момент начала ускорения весь мир привычно замедлился. Муравьи до этого, стремительно набегавшие на портал, застыли. Я же быстро опустошив первый магазин нового пистолета и мгновенно перезарядившись, подбежал прямо к порталу. Сделал я это для того, чтобы за время ускорения успеть набрать как можно больше фрагов. На нашей стороне Мааю уже не осталось. Оказавшись возле пересечения пространств, забрался на наваленных друг на дружку муравьев и с этой горки принялся отстреливать приближающихся к нам насекомых. Пять секунд, перезарядка. Еще пять секунд, перезарядка. Стрелять по неподвижным целям было сплошное удовольствие. Как в тире, только еще круче. Еще одна перезарядка, и рядом со мной вырос нейтрон и уже из трех стволов мы начали поливать округу свинцовым дождем. Кончилось ускорение, но отходить внутрь мы не стали. Слишком много трупов валялось у входа, и стрелять через них было проблематично. А вот внутри ангара трупов не было совсем. Система не позволяла оставаться жителям нового мира не в их пространстве. Те трупы, что валялись в ангаре за полминуты, превращались в пепел и исчезали. Еще полминуты тактических стрельб и мое масштабирующее оружие снова повысило свой ранг. Теперь это был пистолет-пулемет «Бизон» под тот же патрон 9х19 мм. И вот тут у меня начались проблемы. Дело было в том, что данный пистолет-пулемет имел шнековый магазин повышенной емкости, и заряжать его приходилось очень долго. Да и самих магазинов было всего три штуки, включая тот, что был прикреплен к оружию. Один полный и два пустых. «Прикрывай!» — короткая команда нейтрону, а сам я, снова активируя ускорение, в спешке стал заправлять патроны в шнековый магазин. Успел. Под грохот очередей из двух стволов и приближающихся муравьёв, которые давно перешли за десятый уровень. Вскинул новое оружие и стал палить по ближайшему двенадцатиуровневому мааю. Выстрел в голову. Метил в левый глаз, а попал немного правее, в лоб насекомого. Всего 28 единиц урона выбила моя пуля. А общее количество жизни у этого монстрика равно 1300. И как его убивать? У него броня от физических повреждений 160 единиц, и чтобы его завалить с имеющимся у меня уроном, надо целый магазин в него всадить. Что, собственно, я и сделал. В итоге получилось, что потратил я на него всего полмагазина. Часть урона проходила критическими повреждениями. Благо, уровень был выше моего всего на пять уровней. Еще одна долгая очередь, убившая еще одного муравья, и перезарядка. Нейтрон уже стрелял очередями, не останавливаясь, практически на расплав стволов. Не рассчитал я этот момент. Нет, не то, что стволы будут работать в жестком режиме, тут проблем нет. Навык технику нейтрона активно горит последние пять минут уже, латая его оружие. В другом у меня получилось нерациональное планирование. Вместо калашей голему надо было выдать что-то наподобие пулеметов под более серьезный патрон с увеличенным уроном. Но поменять что-либо мы уже не сможем. Я все думал, как нам выйти из положения, но нейтрон сам все придумал и реализовал. Из его спины выскочили пушки и произвели пару десятков выстрелов, одномоментно отправляя на тот свет самых опасных муравьев. До пятнадцатого уровня Мааю включительно хватало всего одного снаряда из пушки, чтобы насекомое просто разрывалось изнутри после попадания по нему снаряда. Шестнадцатые уровни не гибли, если это было ранение не в голову, конечно, но продолжать бой не могли. Про семнадцатые ничего не скажу. Не было их тут. Пока не было. Но будут. Это я и без умений предсказателя знаю. В моменты отстрела самых опасных муравьев я перезаряжался и снова вступал в бой. Только вот с каждой минутой наносил все меньше и меньше урона. Мой предел настал, когда против меня оказался пятнадцатиуровневый муравей с количеством брони равным 190 единицам. Выбивал я из него всего единицу урона, да и то через раз. Снова ускорение и тщательно прицелившись бью только по глазам насекомого. Урон вырос до пяти единиц. В общем, на одного такого муравья я потратил девять полных магазинов, а в каждом пятьдесят три патрона. «Оставляй мне раненых!» — сквозь грохот, создаваемый скорострельными пушками, проорал я. Так и работали в ближайшие пять минут. Нейтрон уже давно убрал автоматы и стрелял только из крупного калибра. Я добивал раненых из бизона, выбивая жалкие единички урона. А потом пришел очень большой муравей. Если раньше все мааю были размером со среднюю собаку, то этот был как годовалый теленок. Двадцать пятый уровень. Воин. С броней в три тысячи и общим количеством жизни в десять тысяч. Увидели мы его издалека. Такого трудно не заметить. Проблема была в том, что он был не один, а со свитой из таких же муравьев уровнями немного поменьше. «Нейтрон, ракетами в эту кучу!» Стрелять по этим товарищам из скорострельных пушек было практически бесполезно. Слишком толстая броня не пробьет ее 30-миллиметровый снаряд. А вот ракеты должны справиться. «Нейтрон» с первыми практическими стрельбами справился на отлично. Упал на четвереньки, полторы секунды на вывод в боевой режим ракетного комплекса и, собственно, сам выстрел четырьмя ракетами. Закрутившись спиралью, ракеты всего за секунду добрались до спешивших к нам маю и поразили обозначенные цели. Вспух грибок взрыва, и на том месте, где были насекомые, осталось только черное пятно. Отлично, похвалил я голема. А теперь давай по самому муравейнику. Через тридцать секунд в сторону дома Мааю полетел квартет Крылатой Смерти. Я потратил пару секунд на любование разрушениями, и быстро провел ревизию оставшихся у нейтрона боеприпасов. Так, ракет еще 92 штуки, а вот снарядов штук 500 всего. Мало. Выбирай высокоуровневые цели и без приказа запускай в них ракеты. А перед этим еще один залп по муравейнику, а то что-то никто не идет. И действительно, маю как-то внезапно закончились. Целей не было. А вот после повторного попадания по муравейнику цели появились, и стало их внезапно очень и очень много. Началось с того, что из одной из вершин гигантского дома насекомых вылетела матка Мааю. Это я так посчитал. А кто еще это мог быть? Летают же у муравьев только матки. На этом мои биологические знания об этих насекомых заканчиваются. Да и не особо важно, было матка это или нет. Гораздо важнее другой вопрос. А как именно это существо убить? Насколько я мог судить, это непростой моб. Моих навыков не хватало, чтобы идентифицировать местную королеву. А то, что она сильна и опасна, это было понятно и так. «Покрыльем бей!» Как только отзвучала моя команда, в воздух взвелись четыре ракеты. Ракетная установка, на базе которой Бейсик собрал комплекс нейтрону, базировалась на ПТРК «Корнет». В комплексе ракета до последнего момента отслеживалась по лазерному лучу и могла поражать не только танки, но и низколетящие цели со скоростью до 250 метров в секунду. А это много. Нет, это охренеть как быстро. Матка летала с гораздо меньшей скоростью. Еще в ракетном комплексе была система «выстрелил и забыл». То есть автоматика ракеты сама захватывала и сопровождала цель, какими бы маневрами та не грешила. Так вот, все это было и в системах Голема, только немного измененные под его алгоритмы. Ракеты попали точно в цель, только вот урона они совсем не нанесли. Окутавшая матку защитное поле полностью поглотило урон, и Таня, снижая скорости, продолжала лететь в нашу сторону. «С интервалом в секунду! В одну точку! Продавливай защиту!» «Новая команда Голема на нейтрон не стреляет!» Идет перезарядка комплекса. Черт! Матка все ближе и ближе. Шлем исправно выдает расстояние, и оно с каждой секундой становится все меньше и меньше. А когда между нами останется метра сто, ракеты будут бесполезны. Не взрываются они на таком расстоянии. Конструкторский запрет стоит. Обходить его никто не стал. Никто не думал, что такое понадобится. Да и взрывать ракету вблизи от себя – это принять часть урона от нее. А кому такое надо? 300 метров до цели. Я стоял и думал, чем еще можно навредить крылатой бестии, несущейся покарать врагов. Думал и не находил ответа. Был один вариант, но применять его нельзя, это добьет и жара. А вообще надо продумать тактику против таких вот чудовищ. Не дело это полагаться на одни только ракеты. 150 метров до цели. И снова в воздух устремляется крылатая смерть. На этот раз все ракеты с интервалом в одну секунду попали точно в одну точку, вместо соединения крыльев матки с ее телом. Защита была преодолена первыми двумя ракетами, а оставшиеся две разворотили место крепления так, что ошметки твари полетели в разные стороны. Ломаной куклой местная королева полетела к земле, а я уже не обращал на нее внимания. Другие дела появились. Одновременно с маткой изо всех щелей муравейника к нам устремились сотни мааю, и первые из них были уже очень близко. В данной ситуации мне мог помочь только снайперский комплекс, который я тут же достал и принялся отстреливать самых быстрых тварей. Практически сразу ко мне присоединился нейтрон, с скорострельными пушками. Он грозно возвышался надо мной каждые 27 секунд, припадая к земле и выпуская ракеты, затем снова приподнимался и выкашивал несущихся к нам насекомых. В один из моментов нашей битвы все вокруг заполонил дым от пороховых газов. Но система полигона справилась с этим достаточно оперативно. Заработали мощные вентиляторы, и воздух буквально за секунды очистился. «Готовься! Сейчас мины взорву!» Пришла пора активировать мои подарки, разбросанные в начале боя. Наплыв насекомых был просто огромен, и мы не справлялись. Конечно, не дело это взрывать мины с уроном в 10 тысяч единиц на расстоянии всего 40 метров от себя, но других вариантов я не видел. Или так, или закрывать портал. Три! Мы отступили к арке перехода, не переставая наносить урон по насекомым. Два! И вот мы уже на нашей стороне и синхронно отступаем за портал. Один! я активирую две мины. Стоя за порталом, мы практически ничем не рисковали. Ударная волна, которая долетит до портала, нас не заденет, ведь мы не стоим у нее на пути. А вот внутреннему строению полигона достанется. Этот момент я отдельно проговорил с техниками, предполагая такую ситуацию. В ответ меня уверили, что урон в размере 5000 не особо страшен. Артефакт к такому подготовлен и очень быстро умеет залечивать свои раны. Осталось только понять, насколько упадет урон мины через 40 метров. Выкладки и теоретические изыскания у меня на этот счет были, а вот практические проверки отсутствовали. Вот и соберем заодно данные этого неожиданного эксперимента. Свои мины и бомбы я давно поменял на новые. Как только смотался на Украину и стал вести дела с кланом Россия, так и перешел с Монита на более мощный компонент для взрывов. Это позволило уменьшить вес бомб без уменьшения их смертоносности. Оглушительно бумкнуло, и в нашу сторону влетели трупы насекомых, расположенных возле выхода. Не тратя ни секунды времени, мы с нейтроном заступили на ту сторону портала и принялись за уничтожение недобитков. У меня до повышения уровня сталкерского оружия осталось нанести всего 600 единиц урона, и я был твердо намерен преодолеть эту планку. Первый же попавшийся мне моб был 23-го уровня. Вроде бы не моя цель. Не пробьет его мой жалкий калибр. Все верно, но не совсем. Грудь насекомого была разворочена довольно серьезно, и брони как таковой он сейчас не имел. Вот в эти пробоины я и сунул дуло оружия и надавил на спуск. Застрекотал пистолет-пулемет, раздирая и переламывая внутренности высокоуровневого мааю в мелкодисперсный фарш. Во все стороны полетела белесая жидкость и еще какие-то ошметки. Есть. Предел пройден, и оружие снова преобразилось. Только вот во что именно смотреть было некогда. На расстоянии в 300 метров внезапно возникла матка муравьёв. В окружении сильнейших воинов она неспешно вышагивала вперед, установив перед собой подвижный щит. А вот его мы не пробьем, это однозначно. Слишком много в нём энергии. Я это даже отсюда чувствую. А значит, что? Достал еще две мины на этот раз мощностью в 14 тысяч урона и привычно забросил их на 40 метров от себя. Надо срочно прокачивать навык универсальный дистанционный взрыватель, иначе я так далеко не уеду. Да и остальные навыки надо прокачивать. И причем срочно. Их у меня много, но вот уровни у них... Нейтрон в очередной раз распрямился и доложил об окончании стрельб ракетами. Да. Я-то думал, что сотни ракет нам за глаза хватит. Еще один урок мне на будущее. Надо брать минимум триста, никак не меньше. Они хоть и забьют грузоподъемность Голема, но урон важнее. Помочь, ребятки? Рядом неожиданно возник глыба. Не откажемся, кивнул я глядя, как штурмовик распаковывает свою установку.